Договорились встретиться как-нибудь. Обычно эти слова произносят, прощаясь с человеком, с которым только что познакомились, и неизвестно, сведётся ли ещё, чтобы выпить вместе кофе или чаю, чтобы просто увидеться. В воздухе пахло дождём. И этот свежий запах взбодрил Фьяму. Ветер хлестнул её по щеке, и она окончательно пришла в себя. Был месяц ветров, и в ее городе хорошо знали, что это такое. Скоро начнутся проливные дожди. Лить будет, как из ведра, женихи из неба посыплются. Говорила про такие дожди мать, когда Фьяма была маленькой. И она верила. И смотрела в небо, ожидая, когда же из туч начнут падать сотни мальчиков. Раскинув руки, они будут парить над землей, как чайки, не ведая своей судьбы. Фьяма думала, что для каждой девочки должен упасть с неба свой мальчик, и что тот, который предназначен ей, будет самым красивым. Что может быть милее детской наивности, как ей хотелось бы снова поверить в чудеса. Но её вера таяла с каждым днём. Фьяма столько пережила вместе со своими пациентками, что сердце её очерствело. Чувства умирали в ней. Как давно она не испытывала волнения, и плакать она почти разучилась. А нет ничего хуже, чем разучиться плакать, потому что слёзы очищают, и когда их нет, исчезает печаль, а без печали не найти дороги к радости, к счастью, ощущать себя живым и живущим. Ей давно уже всё было безразлично. Она подумала, что скоро начнёт умирать по частям. потому что больше ни о чём не мечтала. Скука и однообразие просочились в её дом через дверную щель и заполонили всё, даже то, что она больше всего любила. Мартин, подумала она. Ей вспомнился день, когда они познакомились. Был праздник. На вечерних улицах шумел карнавал, но Фяма сбежала от его шума к влажному морю. Она любила одиночество прибоя, его мерную музыку. Она сняла туфли, чтобы почувствовать, как хрустят под ногами ракушки. Этот звук она тоже очень любила. У кромки воды она села на песок и заслушалась. Волны подкатывались к её ногам и отползали прочь, одна за другой, одна за другой, словно вдох и выдох. В те минуты она поняла, что волны это дыхание моря. нахлынут, отхлынут, нахлынут, отхлынут. Словно повторяя бесконечное да и нет, да, когда накатывают на прибрежный песок, и нет, когда ползают обратно. Да, когда овладевают, нет, когда бросают. Погружённая в свои мысли, она не сразу заметила, что уже не одна на берегу. Неподалёку от того места, где она сидела, стоял какой-то человек, наблюдая, как волны играют оторвавшиеся от привязи рыбацкой лодкой. Издалека ещё слышались отзвуки праздника, с которого она сбежала. Казалось, мужчина не обращал на Фяму никакого внимания, но на самом деле он её давно заметил и надеялся ещё какое-то время побыть рядом с ней, наслаждаясь влажной тишиной. шёл мелкий дождик из тех, что кажутся безобидными, но на самом деле способны промочить до костей. Неожиданный порыв ураганного ветра несколько раз перевернул лодку. Потом она ещё некоторое время кружилась на месте, пока гигантская волна не вышвырнула её на берег. Брюхом кверху, кружилась лодка по песку, словно хотела зарыться в него. Наконец, описав идеальный круг, она взмыла в воздух. поднятая новым бешеным порывом ветра и рухнула на гребень, подкатившей к берегу волны. В оставленном ею круге песчинки сверкали, словно крохотные золотые крупинки. Ураган также внезапно утих, оставив во влажном воздухе ощущение тайны. В яме все это показалось знаком свыше, приглашением к чему-то необычайному. Как зачарованная двинулась она в сторону круга, Краем глаза, заметив, что неизвестный сделал то же самое, повинуясь молчаливому приказу ночи, опустились они на песок в центре круга и бесконечный миг смотрели друг другу в глаза. И в глазах незнакомца Фяма увидела свою душу и полюбила его, ничего о нём не зная. А он, взрывая ночь словами, спросил её, каков на вкус дождь. Попробовав дождинуку на язык, Фяма ответила: "У него вкус слёз". И незнакомец, сделав то же самое, добавил, что у дождя ещё и вкус моря. Он отвёл с её лба длинный влажный локон и провёл рукой по её щеке так нежно, как не проводил никто и никогда. Она ждала, что он поцелует её, но он не поцеловал. Раскинув руки, они лежали на мокром песке и казалось, ждали, пока падающая с небес влага наполнит собою все их чувства. Глубоким, сильным голосом он читал ей стихи. Солёные, пенные, нежные стихи о море. Волны пряди, разметённые в смятенье. Пена растекающаяся страсти, призрак ускользающего счастья. Сколько муки в их безумном вальсе. А она была как во сне. Незнакомец, не переставая ласкать её чёрные локоны, а путывал её словами, наполняя неизведанной дотоле радостью её детские мечты. С тех пор они встречались каждый вечер, любовались закатами, бродили в сумерках, собирали раковины. Море выплёвывало их в предзакатный час, и вскоре стали неразлучны, слились в одно целое. жили, опьянённые ласками и мечтами, проваливаясь в сладкую бездну всякий раз, когда губы их сливались в поцелуе, и влажный язык, казалось, прикасался к самой душе. Страшный раскат грома прервал её мысли. В колокольню собора ударила молния, и все колокола тревожно зазвонили. Был полдень, но тучи так плотно заволокли небо, что казалось, уже наступил вечер. На улице не было ни души. «Наверное, все обедают», — подумала Фьяма. В этом городе еще соблюдался установившийся столетия назад распорядок дня. Когда она перестала бояться грозы? Давным-давно со всем ребенком она спряталась в шкаф, увидев, как молния расщепила надвое старое манговое дерево во дворике голубого дома, где она жила тогда с родителями, и мать искала ее два дня. 2 дня, которые показались ей вечной ночью, потому что за закрытую дверь шкафа не проникал свет, и она думала, что до сих пор не рассвело, и что, наверное, никогда уже не расцветёт. Это Мартин научил её не бояться, научил любить ветер и шторм, носом чувствовать перемену погоды, разбираться в ураганах и циклонах, определять время по длине теней.